По мере того, как дневной свет становится все ярче, а океан меняет свой цвет с серебристого на бледно-голубой, волна благодарности нарастает, пока на ее фоне я не начинаю видеть лица, произошедшие и маленькие сценыки, моменты моей богатой событиями жизни. Я очень благодарен за то, что живу, за то, что у меня есть любящая семья, за это не в последнюю очередь, а может быть даже в первую. там в мелких брызгах воды я вижу лицо моей мамы и думаю об её удивительной способности не бояться кризисных ситуаций, брать на себя ответственность и находить из них выход. Кит Моррисон однажды сказал мне: "Все 40 лет, что я провёл с твоей мамой, в центре её жизни оставалась невероятная привязанность к тебе. Она всё время думает о тебе". Ещё в 1980 году, когда между нами начались серьёзные отношения, она произнесла слова, которые я никогда не забуду. Ни один мужчина никогда не встанет между Мэттью и мной. Он всегда будет самым важным человеком в моей жизни. Ты должен это понять. И это была сущая правда. Не было ни минуты, чтобы я не чувствовал эту любовь, даже в самые мрачные времена. Если случается что-то по-настоящему плохое, то первый звонок я делаю ей. Я представляю на удивление красивое лицо моего отца, и мне кажется естественным, что я вижу его как своего отца и как Маричка из рекламы Old Spice, хотя в реальности тот образ давно исчез где-то за горизонтом. Я думаю о родителях, которые оказались вместе со мной в одной комнате, когда я серьезно заболел, и понимаю, что их привела туда любовь. Я смирился с тем, что они расстались. Сейчас я хочу вернуть себе все монеты, которые бросал в разные колодцы, желая, чтобы они были вместе. Я понял, им обоим повезло, и они создали свои семьи с теми людьми, с которыми они должны были их создать. Образы моих родителей сменяются лицами моих сестёр и брата. Я вижу их не только в больничной койке, но и в Канаде, и в Лос-Анджелесе, когда я пытался рассмешить их своей скороговоркой. Никто из них ни разу не потерял мяч, ни один из них никогда не поворачивался ко мне спиной, никогда. Представьте себе такую любовь, если сможете. менее глубокие, но не менее захватывающие образы тоже встают передо мной из бурлящих океанских вод. Хоккеисты Лос-Анджелес Кингс выиграли в 2012 году Кубок Стэнли, и я своими криками из седьмого ряда изо всех сил их поддерживал. В мою голову закрадываются весьма эгоистичные мысли, что это Господь Бог заставил их в том году в последний момент выйти в плей-офф и пройти его. У меня тогда только что закончились очень долгие отношения, и я совершенно уверен в том, что Кингс прошли весь этот путь только потому, что Бог сказал мне: "Слушай, Мэтти, я знаю, что для тебя настаёт трудное время". Так вот, у меня есть в запасе одна история, которая продлится 3 месяца, скрасит твою жизнь и доставит тебе массу удовольствий. Бум! И так оно и оказалось. Пролетев как ангел смерти через плей-офф, Лос-Анджелес Кингс подарили нам невероятную финальную серию из шести матчей с Нью-Джерси Дэвиल्स. Шестая игра финальной серии проходила в Лос-Анджелесе в спортивном комплексе Staples Center и завершилась с разгромным счётом, невиданным в розыгрыше Кубка Стэнли за последние 20 лет. К середине второго периода счёт был уже 4:0 в пользу Кингс. Я присутствовал на всех финальных матчах, даже летал с приятелями на выездные игры. По мере того, как мой спортивный фэндом снова уходит под воду, на фоне океана появляются новые лица это братья Мюрай, мои самые дорогие старые друзья, вместе с которыми я придумал забавный способ общения, в итоге тронувший сердца миллионов зрителей. Крейг Бирка, Хенка Зари, Дэвид Пресман, когда-то их смех был единственным наркотиком, в котором я нуждался. Но я бы никогда не встретил их и, возможно, ничего бы не добился, если бы мой школьный учитель Грэг Симпсон не пригласил меня в мою самую первую постановку. Никогда не знаешь, к чему приведут то или иные события. Я думаю, главный урок состоит в том, чтобы использовать любую возможность, потому что из этого может что-то получиться. По крайней мере, для меня из этого получилось нечто грандиозное. Затем я закрыл глаза и глубоко вздохнул. Когда я снова их открыл, то меня окружали мои друзья по сериалу Друзья. Без них я, наверное, был бы вынужден играть главную роль в шоу под названием Без друзей. Я благодарю Швимера за то, что он заставил нас держаться вместе, когда мог бы остаться среди актёров в гордом одиночестве, но и получать больше, чем все остальные. Благодарю его и за то, что он решил, что мы должны быть командой, и за то, что мы стали зарабатывать по миллиону баксов в неделю. Лиза Кудреву ещё ни одна женщина меня так не смешила. Кортни, благодарю за то, что заставила Америку думать, будто такая красивая девушка выходит замуж за такого парня, как я. Дженни за то, что позволяла мне смотреть на своё лицо две добавочные секунды каждый божий день. Благодарю Мэтта Леблана, который взял единственного стандартного персонажа и превратил его в самую смешную персону в сериале. Все они сейчас находятся для меня на расстоянии в один телефонный звонок. По соединяюсь с друзьями, я плакал больше, чем кто-либо из них, потому что я понял, чем я обладал. А благодарность, которую я чувствовал тогда, соответствует благодарности, которую я чувствую сегодня. Сразу за пределами этого ближнего круга находилась вся наша съёмочная группа: продюсеры, сценаристы, актёры, зрители, множество лиц, слившихся для меня в единое радостное лицо. Марта Кауфман, Дэвид Крейн и Кевин Брайт. Без вас сериал Друзья был бы немым фильмом. фанаты, множество фанатов, которые залипли на сериалы и до сих пор его смотрят и пересматривают. Их чистые, как у Бога, лица и сейчас смотрят на меня, как будто я все еще нахожусь в Голливуде, в Бербанке, на сцене номер двадцать четыре. Их смех, к которому я так долго стремился, до сих пор эхом разносится по склонам каньона и спустя годы звучит в моих ушах. Я думаю обо всех кураторах и о товарищах по обществу трезвости и о врачах, которые помогли мне не запороть самую лучшую работу в мире. Я смотрю на воду и очень тихо говорю: а может быть, я не так уж и плох? И возвращаюсь за следующей чашкой кофе.